«Ля б «Бе», «Аис», «Цезис». И, наконец, «Си», «Цез», «Аизис». Страница двадцать первая. Наиболее типичное ингармоническое равенство с участием основных ступеней и ступеней с однократным повышением или понижением. Параграф 15. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. Полутоны и целые тоны могут быть двух типов. Диатонические и хроматические, в зависимости от того, из каких ступеней они состоят. Полутон или целый тон называется диатоническим, если он состоит из соседних ступеней. Далее следует нотная иллюстрация номер 21 диатонические полутоны. Диатонические целые тоны. Полутон называется хроматическим, если он состоит из одной ступени, взятой в двух разных видах: основной и альтерированной, или наоборот, альтерированной и основной, альтерированной и дважды альтерированной, и наоборот, и тому подобное. Целый тон называется хроматическим, если он состоит из одной ступени, взятой в разных видах, или из ступеней, взятых через одну. Далее следует нотная иллюстрация номер 22. Хроматические полутоны, хроматические целые тоны. Параграф 16. Ключи до. Общая система ключей общеупотребительных скрипичного и басового ключей существует еще ключ до обозначающий до первой октавы на какой бы линии он не стоял. страница 22 Пание его на разных линиях в зависимости от того для какого человеческого голоса предназначалась мелодия. Далее следует мутная иллюстрация номер 23 сопрановый ключ до, мецасопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый. Иначе ключ Фа расположен на третьей линии натоносца. Применение такого количества ключей было связано со стремлением избегать добавочных линий. В настоящее время из этих ключей применяются альтовый для смычкового альта, иногда для английского рожка и тромбона, и теноровый для виолончели, фагота и тромбона. Остальные же ключи можно встретить в старых изданиях. Кроме семи ключей, перечисленных в первой и второй главах, в старину существовали еще два. Старый французский ключ соль на первой линии и басопрофундовый ключ фа на пятой линии. Старофранцузский ключ читается как басовый, но с переносом звучания на две октавы выше, а басопрофундовый, как скрипичный, но с переносом звучания на две октавы ниже. Все ключи объединяются в общую систему. Далее следует иллюстрация номер 24. На трех нотоносцах изображены ключи соль, ключи до и положение до первой октавы в других ключах, ключи фа, ключи соль, старо-французский, расположенный на первой линии, которому соответствует до первой октавы на второй добавочной снизу. И скрипичный на второй линии, которому соответствует до первой октавы на первой добавочной снизу. Ключи до. Сопрановый и соответствующие ему до первой октавы на первой линии натоносца. Меца сопрановый и соответствующие ему до на второй линии натоносца. Альтовый и соответствующие ему до на третьей линии. Теморовый и соответствующие ему до на четвертой линии. Баритоновый и соответствующие ему до На пятой линии такое же положение до первой октавы соответствует баритоновому ключу фа расположенному на третьей линии мотоносца